Глава 5. Большинство хьюстонских домов владелие особняками внутри петли, длинные дороги вокруг центра города и дорогих кварталов вроде Ливер Оукс. Дом в этом месте был таким же показателем статуса, как езда на роскошных автомобилях или наличие собственных яхт. Несмотря на то, что Роган был при восходном в четвёртом поколении, он не пытался ни на кого произвести впечатление. Вместо этого мы поднимались на северо-запад, оставляя город, а затем и главную дорогу позади. Старые тихооские дубы простирали свои ветви над зелёной травой, мужественно перенося декабочский дождь Хьюстона. Мой телефон зазвонил. Берн. Да? Привет. Интернет стоит на ушах из-за какого-то переполоха в ассамблее. Что ж, для этого не понадобилось много времени. Ты знаешь, что происходит? Форсберг мёртв. Я его не убивала. Ты в порядке? Да. Я вижу, что ты двигаешься на северо-запад. Он отследил мой телефон. Всё верно. Где ты? Я еду к Чокнутому рогану домой. Молчание. Не говори маме, попросила я. Роган рядом со мной ухмыльнулся. Не скажу. Ты обещал, Берн. Я повесила трубку. Ты пытался убить Форсберга? спросила я. Если бы я пытался, то он бы не покинул этаж. Ты выглядел так, будто собирался его убить. Я хотел получить ответы, и он бы мне их дал. А если нет, тогда пришлось бы. Гейб без магии понимала, что он не шутит. Ты сможешь достать отчёт о его вскрытии? Роган покосился на меня. Ну да, конечно. Как я могла усомниться в великом и могучем Чокнутом Рогане? как ему удалось прыгнуть, будучи уже мёртвым, поинтересовалась я. Процесс прыжка состоит из двух фаз, сказал Роган. Это очень похоже на дыхание, принялся пояснять Корнелиус с заднего сиденья. Форсберг притягивает магию, вдыхая, затем отпускает её, выдыхая, и она переносит его вперёд. Если кто-то убил его как раз в тот момент, когда он вдохнул, прыжок бы всё равно произошёл. Мне нужен был доступ к базе данных домов и её пояснения касательно высших магических талантов. К сожалению, я не была членом дома, и мне не грозило когда-либо им стать. Мы добрались до кованых ворот, которые распахнулись при нашем приближении, и Роган поехал по длинной извилистой подъездной дорожке мимо живописных растений. Дорожка повернула И в поле зрения появился большой особняк в испанском колониальном стиле, выстроенный на вершине невысокого холма. Двухэтажный, с толстыми стенами, облицованными искусственным мрамором, красной черепичной крышей и арочными окнами. Большая круглая башня украшала правую сторону особняка. Открытый балкон предлагал полюбоваться видами с левой стороны. Красно-фиолетовые цветы свисали из подвесных кашпо. Вытягиваясь над тёмными деревянными перилами балкона, в центре тяжёлая круглая дверь из старого дерева, окованная железом, предоставляла доступ во внутреннее помещение дома. Это было невероятно романтично. Если когда-нибудь соберутся снять ещё один фильм о Зоро, я точно знала место, где они могли бы это сделать. Я почти ждала, что мужчина в чёрной маске и плаще со шпагой в руке пробежит по балкону, спрыгнет на угольно-чёрного андалузского коня и галопом промчится мимо нас по подъездной дорожке. Я заметила, как к мне наклонился Роган. "Тебе нравится?" спросил он тихо. "Люди врали мне каждый день, по нескольку раз из лучших и худших побуждений". Я старалась брать как можно меньше. Да. Самодовольная улыбка озарила его лицо. Ох, да в конце концов, он же и своими руками его построил. Почему вообще важно, понравилось ли мне? Мы прошли за ним в вестибюль с известняковым полом и массивными колоннами. Справа изогнутая лестница с кованными перилами вела наверх в коридор. Слева ожидала просторная гостиная с высоким потолком. украшенным грубыми деревянными балками. Она освещалась тремя люстрами, представлявшими собой металлические обручи, утыканные лампочками-свечами, которые могли происходить из какого-нибудь средневекового замка. В левой стене были широкие арочные окна, поддерживаемые каменными колоннами, позволяя свету позднего утра проникать в помещение. На полу лежали красно-белые восточные ковры. Мебель была старой и добротной. На диванах лежали большие бархатные подушки. Массивный камин занимал дальнюю стену. Это место могло быть душным и тёмным, но вместо этого было светлым, просторным и уютным. Тут и там стояли растения в больших горшках, добавляя ярких и зелёных пятен каменным стенам. Чокнутый Роган владел домом моей мечты. Жизнь была просто несправедлива. Но ничего страшного. Я буду работать изо всех сил и однажды куплю свой собственный дом. Может, не такой большой или со вкусом обставленный, но всё же мой. Роган поднялся по лестнице, и мы последовали за ним по внутреннему балкону, который соединял гостиную с коридором. Роган повернул направо, и мы поднялись по другой небольшой лестнице, ведущей к металлической двери. Он придержал её передо мной. Я вошла в квадратную комнату, Стены слева от меня и прямо напротив были из толстого тонированного стекла, за которым виднелся широкий крытый балкон и другие стены, окна которых выходили во внутренний двор. Две другие стены были заняты экранами и компьютерами. Их обслуживали двое людей с наушниками и микрофонами. "Оставьте нас", сказал Роган. Они поднялись и вышли без единого слова. Роган пригласил нас к дивану в форме подковы, окружавшему журнальный столик. Мы сели. Бак позвал Роган. "Иду, майор", отозвался голос откуда-то из динамика. Роган посмотрел на Карнелиуса. "Вы связаны с вашей женой, мистер Харрисон?" Карнелиус помедлил. "Да. Что это ещё был за вопрос?" "Это была настоящая связь". "Да". Роган перевёл взгляд на меня. "Он говорит правду". Ты понимаешь, что я работаю на него, а не на тебя. Если он соврал мне, а я покажу это ему, мне возможно придётся его убить. Я посмотрела на Корнелиуса. Вы позволите мне ему ответить? Да. Он говорит правду. Роган подошёл к стене, сдвинул панель и вернулся со стаканом и бутылкой Jack Daniel's. Он поставил бутылку со стаканом перед Корнелиусом. Я не пью. покачал головой Корнелиус. Что вы сделаете после того, как найдёте убийцу жены? Роган сел слева от меня. "Я уволю мисс Бейлер", ответил Корнелиус. "Из-за упрямого нежелания мисс Бейлер идти на компромисс, когда дело касается закона?" спросил Роган. Она ясно дала понять, что не хочет вмешиваться в то, что за этим последует. Я помахала им обоим на тот случай, если они забыли, что я сижу напротив. Насколько вы уверены в подобном развитии событий? спросил Роган. Я уже принял меры, сказал Корнелиус. Роган откинулся назад, в его глазах появился расчёт. Я собираюсь поделиться с вами кое-какой конфиденциальной информацией, она имеет далеко идущие последствия. Если вы не хотите в это вмешиваться, скажите об этом сейчас. Жизни моих людей зависят от вашего благоразумия. И если вы предадите моё доверие, мне придётся избавиться от вас. Само собой разумеется, кивнул Корнелиус. В свою очередь, если я узнаю, что вы имеете какую-либо причастность к смерти Нари, я приму должные меры. А это не был мир нормальных людей. И всё же я каким-то образом продолжала в нём увязать. Для справки, я не согласна быть убитой, сказала я. Они оба посмотрели на меня. просто на тот случай, если позднее возникнут вопросы. Раздался осторожный стук, и в комнату подскакивая вошёл Бак. Один из приятелей моей мамы был хозяином керн-терьера по кличке Магнус. Керн-терьеров вывели, чтобы ловить вредителей в грудах камней Шотландского высокогорья, и Магнус был физически не способен сидеть спокойно. Он носился по заднему двору, бегал на прогулках, гонялся за игрушками, А если видел мыльные пузыри, то превращался в чёрную пушистую умолнию, пока не уничтожал их все до последнего. Движение было его работой, и он всецело ему отдавался. Бак был Магнусом в человеческом обличье. Он без конца двигался, печатал, разговаривал, следил, и хотя он нередко сидел большую часть дня, он не был малоподвижным. Он никогда не проводил время без определённой цели или задачи, и у меня было ощущение, что если бы только он мог прекратить всё это делать и съедал сэндвич время от времени, он бы набрал те 25 фунтов, которых не хватало его худощавой фигуре. Багбл Свомером ВВС США связали его с чем-то, что они вытащили из тайного мира. Они называли это роем, за неимением лучшего названия. Уроя не было физической формы. Каким-то образом он существовал внутри бага, что позволяло ему рассеивать внимание, быстрее обрабатывать информацию и превращало его в отличного эксперта по видеонаблюдению. Большинство свомеров умирало в течение 2 лет после связи с роем. Но баг каким-то образом выжил и до недавнего времени жил, скрываясь и ненавидя все власти. особенной их военную разновидность. Я периодически оплачивала его услуги экозолом, военным препаратом, разработанным, чтобы успокаивать. А затем Роган выманил его из убежища обещанием экозола, продвинутого компьютерного оборудования и что там ещё было частью той сделки с дьяволом, которую они заключили. Работа Нарогана устраивала Бага. Дивокожа утратила желтоватый оттенок. И хотя глаза всё ещё были наполнены нервной энергией, он не дёргался и не психовал. Бэг плюхнулся на диван и выдрузил на стол перед собой ноутбук. Привет, Невода. Привет. Толстая собака, смесь французского бульдога и чего-то неопознанного, вплыла в комнату и потёрлась мордой о мою брючину. Привет, Наполеон. Я нагнулась и потрепала его по голове. Собака Бага добрела дорогона. И бесцеремонно плюхнулась ему на ноги. Тот, мне глядя, протянул руки, на автопилоте подхватил собаку и посадил рядом с собой на диван. Французский бульдог удовлетворенно вздохнул, устроил свой зад поглубже на диване и закрыл глаза. Роган откинулся назад. Осенью мы с мисс Бейлер участвовали в задержании Адама Перса. Я знаю, кивнул Карнелиус. В то время мы и познакомились. Бак вытащил из засвета рапланшет и принялся с ним возиться. Из боковой стены выскользнул экран. Адам Пирс действовал не сам по себе, сказал Роган. Кто-то зарядил его как ружьё, прицелился и нажал на курок. Кто? спросил Корнелиус. Мы не знаем, ответил Бак. Нам стало известно о заговоре вокруг Пирса, когда мы узнали, что он перемещается по городу незамеченным, сообщил я. Его скрывал не просто один маг. Там была целая команда прикрытия. Также мы знаем, что был задействован превосходный аниматор. В моей голове всплыло воспоминание о том, как я пигу по парковке, а Роган сражается с водоворотом металла и труб, который пытался его раздавить. Мы так и не выяснили, кто был тем аниматором. Для выполнения грязной работы Перс использовал подростка. Пояснил Роган. парня зовут Гэвин Воллер. Мать Гэвина, моя кузина, я обнаружила, что она принадлежит к заговорщикам, которые дёргали за ниточки Адама. Для Аминия это было новостью. Итак, Рогана предала собственная кузина. Будет ли его это заботить? Будет ли иметь хоть какое-нибудь значение? Казалось, он не проявлял никакого интереса к жизни Кэли Воллер и её сына. Пока Адам Пирс не сделал Гавина частью своего веселья в духе убей и сожги. Кто бы ни стоял за Адамом, они хорошо обеспечены и могущественны, продолжил Роган. К счастью для меня, они упустили уязвимое место в своей обороне. Бака состучал по клавишам ноутбука. Экран зажёгся, показывая женщину в обтягивающем чёрном платье, которая стояла на коленях на высоком стуле. Её руки были согнуты в локтях, а предплечьями она опиралась на спинку стула так, чтобы можно было выпятить взгляд. Туфля на шпильке свисала с указательного пальца левой руки. Она смотрела прямо в камеру светло-серыми глазами. Её макияж был ярким и безупречным. Рыжевато-блондинистые волосы обрамляли лицо идеально прямой, сияющей завесой. Выражение лица было бесстрадательным. Она закусила нижнюю губу. Харпер Ларво пробормотала я. Кто она? спросил Корнелиус. Светская львица, ответила я. Она была связана с людьми, стоявшими за Адамом Персом. Я установил за ней слежку, сказал Роган. Мы установили жучки в её квартире, телефоне, мобилке и машине, сказал Бэг. Напихали жучков во всё дерьмо. Месяц назад Харпер завела интрижку с Ярославом Финли, пояснил Роган. Карнелио подался вперёд. Ярослав работал с Нари. Он был одним из трёх юристов, убитых вместе с ней. Затем в прошлую пятницу мы получили это. Роган кивнул Багу, и тот потянулся к ноутбуку, щёлкнув по клавиатуре. Это произойдёт, произнёс голос Харпер. Они собираются её передать. Они не хотят, чтобы следы привели к ним, так что сейчас ищут охрану для встречи. Нам нужно знать время и место, произнёс женский голос постарше. На лице Рогана надёрнулся мускул. Я устала. Можно я просто закончу с этим? Он скучный и воняет, от запаха крышу сносит. Мне напомнить, кто держит тебя на поводке? Ладно, я позвоню, когда всё узнаю. Другая женщина на записи. Кэли Уоллер, сказал Роган. Его голубые глаза были ледяными. Её заботило предательство Келли Уоллер. И ещё как заботило. Если бы я была Келли, я бы занялась устройством побега на другой континент. Бак поморщился. Она воспользовалась одноразовым телефоном, и если бы она в это время не тискала сосисы, мы бы её не засекли. Сосисы? переспросила я. Её будел пояснил Бак. Ты прицепилу жучок на её собаку? Бак возмущённо отпрянул. "Я прицепил жучок на ошейник. Ты что, думаешь, что я законченный говнюк? В любом случае, она недостойна владеть этой собакой. Она обращается с ней как с куском дерьма. Она не заслуживает Сеси". Бак состучал по клавишам. "Мы прочесали интернет и обычные места, где придурок, чокнутый роган покосился на него. Э, человек, который не знает, какого чёрта он делает, может искать частную охрану. Мы нашли задание Эфинли и взяли контракт. Мы Спросил я. "Я владею частной охранной компанией", сказал Роган. "Ну, конечно". Финнели упоминал, что они должны были встретиться с другой стороной для обмена какими-то данными, продолжил Роган. "В отеле Шаша", догадался Корнелиус. Роган кивнул. "А время и место были сомнительными, но я пошёл на риск. Если моя кузина нуждалась в этих данных, то мне они были нужны больше". Он пошёл на риск, и его люди погибли. Он винил в этом себя. Это не отразилось на его лице, но на мгновение я увидела это в его глазах, прежде чем они снова стали льдисто-синими. В последний наш разговор я была почти уверена, что он социопат. Он казался неуязвимым, будто его ничто не волновало. Но это было не так. Бак нажал клавишу на компьютере. Я собралась с духом. На большом экране появилась женщина слегка за 30 в серых брюках, чёрной футболке и странно выглядящем пронежилете. Тонкая полоса металла и пластика примыкала к её лбу с левой стороны и исчезала под тёмными волосами, откинутыми с лица. Она коснулась полоски, и изображение слегка исказилось. Она смотрелась в зеркало. "Перестань его дёргать", раздался голос Бага. Эта штука отвлекает. В её голосе звучал южный акцент, а я не люблю отвлекаться. Это лучшее устройство на рынке, сказал Бак. И ты сломала два предыдущих, Луанна. Они тоже отвлекали. По-твоему, мне не это волнует? Луанна выглядела спортивной и сильной, а то, как она держалась, наводило на мысли о бесстрастном спокойствии, не умиротворённости, а просто спокойной, компетентной бдительности, лишённой какого-либо эмоционального оттенка. Я раньше встречала людей подобного типа. Она была профессиональным солдатом. Вы будете смотреть ей в глаза и ничего не увидите. Потом она выстрелит вам в лицо, и пока пули будут лететь, в её глазах так ничего и не появится. Смерть не трогала её. Может из-за опыта, а может просто потому, что это никогда не происходило. В повседневной жизни она будет выглядеть абсолютно нормально. Увидев её делающей покупки в супермаркете, никто не догадается, что она зарабатывает на жизнь, убивая людей. Позади неё мужчины и женщины в похожем обличении проверяли своё оружие. Что это за бронежилет? поинтересовалась я. Он выглядел сегментированным под серой тканью, словно был сделан из маленьких шестиугольных фрагментов. Ещё он был гибким. Шестиугольники слегка сдвинулись, когда Луанна переместилась. Это скорпион V, ответил Баг. Самый высококлассный среди последних разработок. Гражданским не пристало о нём знать, так что даже не смотри на него, иначе нам придётся выколоть тебе глаза. Без фанатизма Луанна, произнёс Роган за камерой. Я лишь хочу знать, чем они обмениваются. Вошли, остались в живых, вышли. При всём уважении, майор, мне не впервой, сказала Луанна. Майор переживает. Молодой веснушчатый парень опустил оружие на колени. Heckler Koch MP7. Я взглянула на Рогана. Его лицо было непроницаемым. Майор всегда переживает, сказал мужчина постарше. Это наша работа доказать, что он переживал напрасно, Уоткинс. Луанна повернулась И изображение переместилось на группу наёмных солдат. Время заработать большие деньги. Экран разделился на четыре части, каждая была привязана к своему солдату. Перемотай вперёд, тихо сказал Роган. Запись ускорилась. Они разделились по четырём чёрным внедорожникам, забрали юристов и разными путями добрались до отеля. Видео замедлилось до нормальной скорости. Мы увидели, как они вошли и провели двух мужчин и двух женщин, одетых в бронежилеты Скорпион, в отеле, где у дверей их встречал ещё один наёмный солдат. Должно быть, команда Рогана заранее разведала об этом месте и успела его проверить. Когда юристов заводили в отель, на запись попало лицо высокой женщины. Корнелиус сделал резкий вдох. Ей было около 28 лет. Азиатка, вероятно, кореянка, с круглым лицом и большими умными глазами, совсем как у её дочери. Её лицо омрачало беспокойство, она казалась такой живой на этой записи. Я смотрела, как шёл мёртвый человек. Юристы и частная охрана зашли в здание. Четверо двинулись вперёд. Группа непосредственно ответственная за жизнь юристов следовала за ними, минуя отдельные переходы в коридорном порядке. Один охранник впереди, второй позади чуть левее, затем юристы, потом третий охранник справа и последний почти напротив первого. Сверху они напоминали бы треугольник, поставленный на угол. Четверо оставшихся охранников замыкали. Они двигались быстро, воспользовались лестницей вместо лифта и подошли к номеру на втором этаже. Ещё один охранник, в этот раз женщина, стоял у дверей номера. Было ли прикрытие снаружи, спросила я. Было двое людей, ответил Роган. Один со здания на северо-западе прикрывал вход, а другой прикрывал два окна с крыши музея. Продумано. Он прикрыл вход и окна на тот случай, если кто-нибудь или что-нибудь попытается проникнуть в отель. Я никогда не занималась работой в сфере безопасности, но когда папа был жив, они с мамой настояли, чтобы я прошла курс в тренировочном центре в Вирджинии. Судя по тому, что я помнила, люди рогоно расставили точки над каждой и и чёрточки над каждой т. Юристы и их телохранители прошли в просторный люкс. Тёмный журнальный столик из какого-то сорта древесины, почти чёрный и отполированный до зеркального блеска, Стоял в центре комнаты в окружении серого дивана и двух кресел: одно с пурпурной обивкой, другое с рисунком зебра. Юристы сели. Люди рогоно рассыпались по комнате: один у тёмно-красных штор, второй у входа в ванную, остальные вдоль стен, образуя смертельное пространство перед входной дверью. Четверо остались с юристами. Записи с четырёх камер на разделённом экране показывали комнату под разными углами. На двух из них было чётко видно лицо Луанны, и она хмурилась, глядя на окно. Что она там видела? Конденсат. Стекло затянуло тонкой дымка. "Бак", тихо сказала Луанна. "Какой здесь уровень влажности?" "92%." "Какая влажность у Коула на крыше?" "78." "Отбой!" голос Лианы дрогнул. "Выводим их отсюда. Комната заледенела. В мгновение ока слой льда покрыл стены, оружие и мебель. Резкое падение температуры воскликнул Бак. Затем всё произошло в одно мгновение. Невысокая афроамериканка, стоявшая рядом с адвокатами, сжала руки в кулаки и резко опустила их вниз, словно что-то разрывая. По комнате прокатился низкий звук И воздух вокруг неё засветился бледно-голубым. Эгида, живой, пуленепробиваемый щит. Трое других солдат возле Эгиды подняли адвокатов на ноги и втолкнули их под защиту голубой сферы. У дверей другой солдат схватился за ручку, отдёрнул руку, словно обжёгшись, и пнул дверь ногой. Она устояла. Слой льда на ней продолжал расти, достигнув почти дюймовой толщины. Проделайте дыру Оревкнула Луана. Двое мужчин у двери приняли позы магов, руки слегка подняты ладонями вверх, будто они сжимают по невидимому мечу в каждой руке. На кончиках их пальцев заплясало багряное пламя энергетики, управляющие чистой магической энергией. Они собирались взорвать стену. Внезапно лицо Луаны превратилось в маску. Она дёрнула свой MP7 вверх. И застрелила обоих энеркинетиков в голову. В противоположной стороне комнаты афроамериканец среднего возраста развернулся к ней и выстрелил. Пуля вонзалась в Луанну, откидывая её назад с каждым ударом. Запись её камеры тряслась каждый раз, когда пуля пронзали её тело. Перед камерой возникла небольшая вспышка, распространяя кровавые капли. Пуля попала Луанне в голову. Она повернулась, не обращая внимания на поток пуль. Она была мертва. Она должна была быть мертва. Но её тело повернулось, взмахнуло MP7 и выпустило полную обойму в голубую сферу Эгиды. Пули скользили, вызывая рябь на барьере и безвредно сыпались на пол. Мужчина средних лет, стрелявший в неё, также развернулся. Исподобным безвольным лицом выпустил поток пуль по щету. Что чёрт возьми там происходило? Я посмотрела в глаза Рогану. Я ожидала увидеть боль и ярость, но от того, что я увидела в их глубине, мне захотелось съёжиться. Они были полны тьмы, словно слой льда образовался на поверхности бездонной чёрной воды. В той воде были ужасные вещи. Дайте мне выход, закричала Эгида. Солдаты рядом с ней открыли ответный огонь. Луана накренилась и рухнула вниз. Её голова подскочила от удара о пол, но камера продолжала запись. Двое солдат, один у дверей, второй у окна, одновременно развернулись и пластнули по комнате очередями, скашивая охрану юристов словно траву, потом оружие, на щит. Эгида закричала, когда многочисленные удары сотрясли сферу У неё из носа пошла кровь, руки тряслись от усилия. Лица юристов в защитом были такими напуганными, искажёнными паникой и беспомощностью. Первая поле прорвалась и поразила молодого светловолосого юриста в горло. Кровь изопятнала щёку Нари Харрисон, и я увидела точный момент, когда она осознала, что не вернётся домой. Голубая сфера испарилась вместе с исчезновением щита. Эгида упала на колени, из её рта текла кровь. Город пыли обрушился на безоружных адвокатов. Несколько мгновений они дёргались от ударной силы бронебойных пуль, впивающихся в их тела, а затем рухнули. Нари упала в 4 футах от камеры. Её широко распахнутые мёртвые глаза смотрели на нас с экрана. Карнелиус издал сдавленный хрип. Ботинок перекрыл вид с камеры Луаны. Два выстрела прозвучали как хлопки. Ботинок сдвинулся, когда солдат подошёл к Наре. Ствол навис над её головой. Две пули пробили височно-запятнав кровью лицо. Солдат переходил от юриста к юристу, всаживая пули им в головы, затем остановился рядом с телом блондинки юриста. Её волосы были пропитаны кровью. Он нагнулся, подобрал что-то у неё из руки и отошёл прочь. Разбилось стекло. Он вернулся, чтобы всадить две пули ей в голову. Камера в верхнем левом углу дёрнулась вверх, и мы увидели веснушчатое лицо молодого солдата. Его глаза блестели от боли и страха. Медленно он поднял средний палец и вытянул руку. Короткое сообщение Рогану. Пошёл ты. Солдат вытащил свой пистолет. Его рука тряслась, бутон сопротивлялся этому движению. Его губы дрожали. Его глаза, широко раскрытые, почти чёрные от отчаяния и страха, смотрели прямо на нас. Он приставил массивный чёрный ствол Smith Wesson к своему виску и нажал на курок. Камера с грохотом упала на пол.